Вольтер прибыл первым, поболтал с хозяйкой, а затем принялся с кем-то яростно спорить. В этот момент объявили о прибытии маркизы, и у присутствующих перехватило дыхание. Несколько галантных кавалеров бросились к дверям, чтобы поддержать ее в этот волнующий момент». Однако все их опасения оказались напрасны. Мадам Дюшатле, которая было тогда 27 лет, не принадлежала к числу женщин, легко падающих в обморок. Высокая и симпатичная брюнетка спокойно вошла в салон, спокойно окинула присутствующих взглядом больших черных глаз, приметив Вольтера, сидевшего у ног хозяйки дома, она решительно направилась к ним, уселась к нему на колени, обвела его шею руками и поцеловала в губы перед всем оторопевшим собранием. «Ах, как давно!» — я мечтала вам признаться, — проворковала она, слегка ослабив объятие. «Вы и не представляете, как я в вас влюблена!» «Можно быть великим философом!» стоиком, даже циником, и при этом почувствовать себя круглым дураком в присутствии прекрасной влюбленной женщины. Именно это произошло с будущим создателем Кандида. Ему было почти сорок лет. Он страдал от многих недугов, но его молодая поклонница была в тот момент так хороша собой, что он тут же влюбился в нее. Как простой школяр. По правде говоря, мадам Дю Шатле видела Вольтера не в первый раз. Еще до своего замужества, восемь лет назад, она два-три раза встречала с ним в родительском доме, но тогда она была еще девчонкой, а он еще не вошел в моду. И так, знаменитого Вольтера она впервые встретила у мадам Дю Дефан. Покидая ее салон, мадам Гюшатле и Вольтер уже подружились настолько, что договорились стать любовниками. Они не теряли времени даром, дополнив духовную близость телесной, вызвав немало сплетен этой трогательной и скандальной связью. Союз оказался очень крепким. Их объединяло все: любовь, сексуальная близость, духовные интересы. Если Вольтер был великим человеком, то и Эмилию никак нельзя было назвать заурядной женщиной. Помимо обычных для дам ее круга увлечений музыкой, танцами, туалетами и светскими удовольствиями, она питала глубочайший интерес к наукам, впрочем, ни одна из девяти мус не была ею забыта. Она прекрасно писала, говорила на латыни, как Цицерон, и могла на равных беседовать с учеными-мужами. Она толковала Лейбница и успешно осваивала дифференциальные вычисление Ньютона. Среди современных ученых она считалась авторитетом в области геометрии и физики, замечательно разбиралась в астрономии и естественных науках. При всем том, ее характер был совершенно женским и весьма страстным, что в сочетании с красивой внешностью делало ее невероятно соблазнительной. Неудивительно, что у нее было много поклонников, в том числе удачливых, что, впрочем, ничуть не раздражало ее покладистого мужа. Генерал-лейтенант королевской армии месье Душатле как и все военные, частенько отсутствовал. Он был весьма галантен и хорошо воспитан. Как человек воспитанный, считал ревность проявлением безвкусицы и бескультурья. Молодая жена подарила ему сына и дочь, и он полагал, что тем самым Она вполне выполнила обязанности, вытекающие из брачного контракта. Словом, он не стал поднимать шума даже тогда, когда жена его покинула, отправившись строить совместную жизнь с Вольтером. «Я не могу разорвать свое сердце и душу на равные части», — твердо сказала она ему в момент решающего разговора. «Все мое естество влечет меня к нему». Я могу принадлежать только ему одному. Так зачем же дело стало? Рассудительно заметил господин де Шатле, галантно целуя руку жены, когда она садилась в экипаж. Первоначально любовники укрылись в замке Монже, неподалеку от Атена, предоставленном в их распоряжение одним из их друзей. Но тем временем в Париже над ними сгущались тучи, Издатель Жоре опубликовал философские письма, вызвавшие невероятный скандал и навлекшие на Вольтера праведный гнев всех защитников устоев. Премьер-министр Франции, кардинал де Флори, распорядился, чтобы полиция нашла безбожного сочинителя. Надо было спасаться бегством. Именно в этот момент Мусье Душатле проявил подлинное величие души. Он предоставил преследуемой парочке, ибо Энилия ни за что не желала расстаться со своим кумиром, убежище в собственном замке, а именно Сюресер Блес в Бургундии, преимуществом которого была удаленность от Парижа и других крупных городов. Здесь можно было не опасаться неожиданных визитов. По правде говоря, Замок выглядел восхитительно только снаружи. Внутри он представлял собой холодное, обветшалое строение, крыша которого протекала, ну а парк вернулся к первозданному состоянию густого леса, в котором вполне можно было заблудиться. «Мы все здесь обустроим», — заявил Вольтер. «Скоро он станет райским уголком, моя дорогая Эмилия». Как человек широкой натуры и в тот момент не бедный, поскольку, несмотря на запрет, его книги продавались бойко, он ассигновал сорок тысяч ливров на обустройство и украшение замка. Мадам Дюшатле приняла их столь же небрежно, сколь небрежно он их ей отдал.